Глава 41. Но мой взгляд натыкается на другой внимательный взгляд. Он принадлежит красивой, уверенной в себе девушке, с, что неудивительно, короткой стрижкой и зализанными назад волосами. Впрочем, подобная прическа ей идет, а еще выгодно выделяет в толпе остальных стандартно причесанных дам. Усилием воли заставляю себя не смотреть пристально на незнакомку, а отвести взгляд. В последний момент я успеваю заметить на ее губах усмешку, но твердо решаю проигнорировать ее, сделать вид, что не заметила. И теперь невольно рассматриваю Нельсона. Официальный костюм, что надет на нем, ему идет. Впрочем, этому красавцу идет все. Он великолепно смотрится рядом со мной. Перевожу взгляд на себя. Рассматривать одежду, мне кажется, более безопасным занятием, нежели встречаться с людьми глазами. На мне красное платье. Дома мне казалось, что оно подчеркивает мою красоту и добавляет мне уверенности. Но сейчас я могу отчетливо заметить, какая колоссальная пропасть между провинциалами и столичными жителями. Платье мое вроде бы допустимого, хоть и кричащего тона. Фасон вроде бы приличный и даже почти не отличается от фасона вон той девушки в голубом, тоже решившей оголить руки на сегодняшнем балу. Но вся загвоздка в этом пресловутом «вроде бы». «Никогда не думала, что скажу это, но я бы предпочла снова оказаться ночью в доме твоей матушки, а не здесь», — вырывается из меня. И тут же я досадую на себя, ведь хотела промолчать, хотела сделать вид, что все хорошо, хотела показать, что я сильная и независимая. «Знаешь, Агнес, но я бы предпочел то же самое», — горько усмехается Нельсон. Ты едва ли мне поверишь, но я до сих пор плохо переношу все эти взгляды, шушуканье за спиной и прочее. А еще я постоянно обязан оправдывать чьи-то надежды, даже не понимая, в чем они заключаются. Ну ты хотя бы одет подобающе, а не как разрядившийся провинциал. Вновь вырывается из меня откровенность, которой я не собиралась делиться. Исправим. Коротко отвечает дракон, бросив на меня быстрый взгляд. «Моя оплошность. Я не подумал, что для девушек актуальность наряда играет большую роль, нежели для мужчин. Идем, нам нужно поприветствовать моего старшего брата и его невесту». Нельсон мягко тянет вперед, мне приходится подчиниться. Та девушка с необычной прической снова смотрит на меня. «Я с досадой осознаю, что мы идем в ту сторону, где стоит она». «Брат Уильям, приветствую тебя!» произносит, изображая жизнерадостность, Нельсон. Я поспешно приседаю в Книксоне и опускаю глаза. Как назло, девушка с прилизанными волосами рядом. О нет, она не спутница старшего принца. Она без пары и в данный момент буквально прожигает взглядом Нельсона. Что-то неприятное шевелится в моей груди. Какой-то противный мерзкий червячок словно пробуждается от спячки и заставляет меня испытывать злость на незнакомую девицу. А еще поспешно встать и буквально вцепиться в руку Нельсона, да еще и прижаться к его боку. Не похожее на меня поведение, но я вообще много странного творю в последнее время. «Нельсон, здравствуй!» Старший принц как будто не очень рад видеть младшего брата. С трудом заставляет свои губы изогнуться в улыбке. «Не ожидал тебя здесь увидеть, если честно. Неужели поэтому матушка передумала нарушать правила и перенесла день даров?» «Ее Величество старается стать и мне матерью. Не ревнуй, братец», — произносит Нельсон, по-свойски хлопая его высочество по плечу. «Святая женщина, наша королева», — он качает головой. «Поистине святая». «Хм, да». Старший принц с трудом подавляет смятение. «Пожалуй, ты прав». Матушка и впрямь выдающаяся женщина. «А я очень рада, что вы, Нельсон, смогли прибыть раньше». В диалог двух братьев вмешивается прилизанная. «Я была вне себя от радости, когда узнала, что наконец-то снова увижу вас. Целый месяц разлуки — это так долго!» Она притворно вздыхает. Да и брак будет прочнее, когда оба партнера рядом. Кажется, это и есть дочь герцога Берийского. Делаю мысленное умозаключение и помимо воли прижимаюсь к Нельсону еще сильнее, что не укрывается от светской красавицы, которая награждает меня насмешливым взглядом. Она уверена в себе, а мне уже и мое красное платье не сильно помогает. Что забавно, на дочери герцога тоже красное платье, но оттенок другой, более приглушенный, темный, зловещий, как кровь. Очень символично, как по мне. И именно в этот момент, не иначе почувствовав что-то или банально увидев, выбирает королева, чтобы произнести речь.